Глава шестая. Пески пустыни. Я об этом и раньше подумывал, замечал кое-какие закономерности. Помните, совсем недавно город просто плавился от жары, тогда вас осепенка буквально допекла, вы сами рассказывали. Ага, то перестала скрести ложкой растаявшее в блюдце мороженое. Они, как сказал Килдэш, решили больше не экспериментировать с климатом и мы вернулись домой. Хотите сказать, я Да ну, вы всё выдумываете. Это просто совпадение. Килдэш, как обычно, не обратил на её протесты никакого внимания. Потом вы начали не высыпаться. Обратите внимание, вчера вечером вы почувствовали себя плохо и на улице моментально похолодало. Ночью немного поспали. Температура держалась на уровне обычной весенней, и едва вы начинаете сегодня, э, вянуть, как погода портится. Взбодрились, отогрелись, и вот оно солнышко. Агата послушно высмотрела в окно, и правда, снова солнце. Покачала головой. А теперь поглядите на меня. Я что, выгляжу такой крутой, всемогущий? Келдыш хмыкнул. Менять погоду не всемогущество. Любой крепкий маг-стихийник, исключая земляных, может это сделать. А если ещё освоить специализацию погодника? Просто, как обычно, вы делаете это неосознанно. Любопытно. «Ну да», — сказала Агата Хмуро, — «вы всё это в свой блокнотик не забудьте занести». «В какой блокнотик?» «Ну, у вас ведь заведён на меня блокнотик, да? Как у Осипенко. Только она изучает меня честно, а вы...» А я крайне бесчестно закончил за неё килдыш. На том и сойдёмся. Я пойду что-нибудь поесть приготовлю. А вы как? Агата протёрла очки бесполезно. Она всё равно видела окружающее словно сквозь туманную дымку. Наверное, просто глаза устали, нагляделись на столицу за несколько часов прогулки. Ну да мы же только и делаем, что едим. Ну, уж куриный бульон вам фигуры не испортит. Фигуры Но если бы она была ещё фигуратый, единственная радость, что живота нет, впрочем, как и всего остального. Агата пощёлкала пультом от телевизора, где-то тут была юмористическая передача, но шутки оказались дурацкими, плоскими как стол, а смех зрителей и просто идиотским рычанием. И над чем смеётся, спрашивается. Агата вернулась к каналу передач про животных. Львица кралась по саванне, охотясь на антилоп. Когда она прыгнула и повалила бедную антилопку на землю, Агата на секунду закрыла глаза. Не хочу видеть, как львица её ест. Она лежала посреди пустыни, раскинув руки и ноги и глядела в небо. Странное бордовое небо клубилось прямо над ней. На это небо можно смотреть бесконечно, как на горящий огонь или текущую воду. Тихо. Так тихо. Здесь никто не найдёт её. Ни Осипенко, ни Твариской обуцы, ни мёртвые люди. Шевельнувшись, она почувствовала, как мягко подаётся под неё песок. Просто обволакивает, присыпает сверху ноги, руки, грудь. Так уютно. Тепло. Безопасно. Агата вновь подняла глаза и увидела, как на неё обрушивается небо. Дыши. Дыши, чёрт тебя подери. Сильный удар в грудь. Агата охнула, закашлялась и распахнула глаза. Над ней склонились два лица Килдыш и диктара. Анжелики не было. Борис сказал ей, не нравится ей их задумка, и поэтому она больше не приходит. Диктар наклонился над диваном, держа её за руку. А гэта недуменно замаргала. Что случы? Для выразення словаў трабаваліся пакуль што большае ўсілленне, і яна судражна вздэхнула. Кэлдыш, стаявы ўзлядзі дівана на коленах, осела на пяткай, выглян якім-то встрэпным і таксама цяжка дыхаў. Ага, сказаў диктар, ёсць у аднаўленні сэрдзечнай дзейнасці. Пряма на пледы валяліся выкарыстаныя шпрыцы. Жгут упруго измейкой торчал над её стянутым плечом. Ещё один шприц Борис держал наготове. А что? Ты перестала дышать, сказал диктар, подцепил пальцем жгут и ловко ввёл какое-то лекарство. Всё, Игорь, расслабься. Только тогда Агата поняла, что тяжесть на её груди скрещённые ладони Келдыша. Он убрал руки, она глянула на себя и поспешно натянула плед до самого подбородка. "Ты тоже расслабьтесь", сказал Келдыш Хмуры. "Я всё это уже видел и не раз". "Да?" вопросил Борис, восторженно вскинув брови. Без комментариев отрезал Келдыш, оттолкнувшись от дивана, тот качнулся, встал и принялся метаться по комнате туда-сюда, туда-сюда. Они следили за ним, пока Борис говорил. Ты внезапно уснула, да так крепко, что Игорь тебя никак не мог растолкать. «Свистнул мне, я принесся со своим волшебным чемоданчиком». Агата покосилась на задернутое окно. «Так белый день же!» Дегтяр демонстративно передернулся. «Да уж, я заметил. И при том очень солнечный. Будешь мне оплачивать больничный, если что». «Игориан, да угомонись ты уже!» Келдыш в последний раз развернулся и встал у окна, сдвинул штору, Диктар раздражённо зашипев отодвинулся от упавшего на пол солнечного луча и принялся рассматривать что-то на улице, поглядывая на него Борис сказал: "Напугал это нас до смерти. Извините, пробормотал Агата. А что такое со мной было? А зачем вы мне уколы ставили? Клиническая смерть. Что?" Борис начал загибать пальцы: "Остановка дыхания, остановка сердца, синюшность кожных покровов. Продолжать Глотшить не надо. Агата натянула одеяло до самых глаз. Он бы ещё про трупные пятна сказал. Она что, чуть не умерла? С чего бы это? Не было у неё никакой клинической смерти. Ведь не летала же она над диваном, не видела никакого тёмного тоннеля со светом в конце, ни себя со стороны, только пустыню